Парадокс удовольствия. Мы еще с вами живем в эпоху изобилия. Если сравнить среднестатистического человека со своим предком, который жил, к примеру, 100 лет назад, то жизнь первого по уровню благ будет несравнимо выше. Но современные люди ни за что на свете себе в этом не признаются. Они будут кричать про запредельную инфляцию, про рост курса доллара, про бесконечные долги по кредитам, про напряженную политическую обстановку. И, конечно, будут правы. Если бы можно было провести замеру уровня счастья и удовлетворенности у нас и у жителей 19 или 20 века, то я не исключаю, что наши предки оказались бы счастливее, несмотря на тяжелые условия жизни. Почему я так думаю, давайте попробуем разобраться. Приведу вам несколько наблюдений из жизни. Лайк и дизлайк. Летом 2023 года ко мне в деревню приехала погостить сестра с племянниками. Я долго готовился к этой встрече, ждал ее, представлял, как мы будем ходить в лес, на рыбалку, играть в футбол, кататься на велосипедах и загорать. Но все вышло несколько иначе. Мы, конечно, старались выбираться в люди чуть ли каждый день. Были в зоопарке, ходили в лес и на пляж. Обычно такие мероприятия длились по несколько часов. Но по возвращении домой дети начинали закидывать меня, сестру и супругу новыми хотелками. «Дети, нам скучно, нечем заняться». «Я». «Берите велосипеды, катайтесь, вокруг красота». «Дети, нам неохота». «Я». «Хорошо, берите мяч, сходите, поиграйте в футбол с местными». «Дети, это не то». Еще один диалог. «Дети, дядя Анар, сегодня будут шашлыки?» «Я». «Нет». «Дети, а почему я...» Но мы же сегодня ездили в другое место, мясо замариновать не успели. Дети, а что тут сложного? Я, ладно, разведу костер, сделаю что-нибудь на скорую руку. К концу отдыха мы с женой были выжаты как лимоны чувствовали себя аниматорами, которым туристы выставляют оценки. Звездочки, лайки и дизлайки. Я скрипел зубами и объяснял детям, что не нужно воспринимать мир как одну большую службу доставки, что жизнь устроена иначе и чуть сложнее. Мы с женой долго пытались понять причину такого поведения, ведь наше детство было совсем другим. Мы были предоставлены сами себе, нам не было скучно. Я не помню, чтобы меня развлекали родители или бабушка. Сначала я грешил на недостатки нового поколения, поколения YouTube и ТикТок. Похоже, что современным детям нужно, чтобы каждые 30 секунд была какая-то новая порция радости. А если этой радости нет, то ее можно перелистнуть, свайпнуть, закрыть и поставить дизлайк. Но потом понял что я и мое окружение мало чем отличаемся от моих племянников. Такси из Минска. Вот вам еще одна зарисовка. В июле того же года мы с супругой решили выбраться из деревни и поехали в Минск. Решили устроить там шопинг в запрещенных в России магазинах. Полдня провели в торговом центре, закупились, недорогой и качественной одеждой впрок. День подошел к концу, мы возвращаемся на стоянку маршрутного такси примерно в 5-6 вечера с кучей пакетов в руках. На остановке нам объявляют, что мест на ближайшие рейсы вообще нет. Есть единственная маршрутка аж в 22.30. У меня в этот момент происходит тихая истерика. Как это так? Что они себе позволяют? Я не хочу торчать в городе еще полдня. Бронюсь я вслух. Не выдерживаю, пытаюсь вызвать через Яндекс такси машину. Если что, расстояние от Минска до Могилева 200 километров. Вижу, что стоимость поездки что-то около 8.000 на наши деньги. Казалось бы, ну потерпи ты несколько часов, погуляй по городу, посиди в кафе. Нет, дискомфорт в голове такой, что терпеть его невозможно. Нажимаю кнопку «Заказать» и еду. Всю дорогу мне было стыдно за свое поведение перед супругой. Я не понимал причину моего дискомфорта и лишь реагировал на симптомы. Теплоход. Еще одно приключение. Тем же летом мы с семьей выбрались покататься на теплоходе по Днепру. Причем попали мы туда не сразу. Я проезжал мимо реки и увидел судно. Думаю, надо бы прокатиться. Ищу в интернете информацию, четкого расписания нет. Я, естественно, злюсь, говорю, как же так? Вижу телефон, звоню туда, трубку не берут. Думаю, вот чудаки, что это за бизнес такой? Неужели вам вообще не нужны деньги? Мы все-таки решили поехать вслепую. Подъезжаем на пристань, видим очередь, толпу людей. Следующий рейс только через 40 минут. Мы скрипим зубами и ждем, затем садимся на теплоход. И что дальше? Большинство детей на борту всю дорогу пялились в телефоны, тащили родители за руку в буфет купить что-нибудь вкусненькое. Ну и родителям по ощущениям было не очень весело. Почему мы так себя ведем? За остальных не скажу. Могу только про нас говорить. Думаю, что поездка не идет ни в какое сравнение с прогулками на речных трамвайчиках по Москве-реке, где картинка меняется каждую минуту. И уж тем более это не сравнить с прогулками по каналам и рекам Петербурга, где за час поездки мы успеваем насладиться городом-музеем. Какой из этого вывод? Среднестатистический человек пытается каждый раз повышать градус эмоций, получать всю новую-новую порцию гормонов радости. Нас, жителей больших городов, в особенности, уже не торкает поход в маленький региональный музей или театр, после того, как мы посетили тот же Пушкинский музей или Эрмитаж. После событий 22 -го года мы, судя по статистике, реже ходим в кино, ведь там больше нет голливудских блокбастеров со спецэффектами, хотя неплохие фильмы по-прежнему выходят. Меня уже не так радует поход на матч регулярного чемпионата по хоккею после того, что я видел в плей-офф. Я думаю, что это тупик, и из него нужно как-то... Выбираться. Чат соседей. Вот вам еще один пример для наглядности. Какое-то время мы с женой жили в модном ЖК Комфорт класса. Первые впечатления от локации, один сплошной позитив, рядом лес, отличное благоустройство, куча магазинчиков, приветливые люди, чистота. У соседей был общий чат в Телеграм. Мы, разумеется, туда добавились и следили за новостями района, за сплетнями и так далее. Сначала я наблюдал за чатом с интересом, думал, что потребляю полезный контент. А потом понял, что диалоги соседей стали вызывать у меня раздражение. Приведу вам парочку примеров реплик с чата. Охрана, срочно прогоните молодых людей, распивающих пиво на лавочке. Охрана, подростки играют в баскетбол в 10 вечера. Мне шумно, я хочу спать, примите меры. Мне в кафе подали холодный суп. Поставлю им единицу, чтобы знали, что это недопустимо, и что сервис у них отвратительный. Два десятка местных активистов изо дня... В день обсуждают какающих на лужайках собачек и неправильно припаркованные автомобили, и за ними наблюдает толпа из пяти соседей. Мы с женой недоумевали, неужели им больше нечем заняться, и в конце концов просто удалились из этого чата. Кризис комфорта. Что общего у всех этих историй? Я стал искать ответы и нашел минимум два. Давайте для начала обратимся книге американца Майкла Истера. Работа называется «Кризис комфорта». Идея у автора очень любопытная. Оказывается, мое поведение и поведение моих соседей можно объяснить с научной точки зрения. В книге автор ввел такое понятие, как «кризис комфорта». Очень точное определение. Майкл рассказывает о склонности людей сканировать окружающую среду на наличие проблем, вне зависимости от того, насколько безопасно и совершенна эта среда. Мы сталкиваемся с меньшим количеством проблем, но не становимся при этом более счастливыми. Вместо этого мы снижаем порог того, что считаем проблемой. И проблемы становятся те самые какающие собачки и неправильно припаркованный автомобиль. Парадокс удовольствия. Я нашел в сети еще несколько авторов, которые пытались копать в том же направлении, но немного с другой стороны, и натолкнулся на Анну Лемке. Анна – профессор психиатрии и наркологии, автор книги «Дофаминовая нация». Анна, опираясь на... Многочисленные исследования утверждают, что уровень комфорта, которого мы с вами достигли, вместо счастья вызывает у нас тревогу и депрессию. И называет это явление парадоксом удовольствия. Как вообще это работает? Всему виной эволюция. Мы стремимся получать удовольствие и избегать боли. Схема в нас заложена от природы. Она хорошо работала в прошлом, но сейчас очень вредит нам. Почему? Потому что количество боли у нас сокращается, а количество удовольствия увеличивается. Представьте себе на секунду в голове качели в виде перекладины. У нас на одной стороне перекладина удовольствие а на другой стороне боль. В своих статьях и роликах Анна утверждает, что боль и удовольствие находятся в одной области нашего мозга. Когда мы делаем что-то приятное, равновесие смещается в сторону удовольствия. Когда получаем боль, то оно смещается в обратную сторону. Сделал себе что-нибудь приятное, получил порцию радости. Далее мозг пытается восстановить баланс. Причем он это делает так что качели смещаются не в сторону равновесия, а в сторону боли так, чтобы у нас снова появился дефицит дофамина и была мотивация сделать себе что-нибудь приятное. Бесконечные награды. А теперь представьте себе человека, у которого бесконечный доступ к наградам, к удовольствию и дофамину. Алкоголь, сигареты, сладости, компьютерные игры, беспорядочные половые связи, сериалы и так далее. Что будет делать наш коварный мозг? Он будет сначала стремиться к удовольствиям, а потом склонять нас в сторону боли, тоски, уныния и депрессии. И каждый раз увеличивать амплитуду вверх-вниз, вверх-вниз и так далее. На что это, коллеги, похоже? На цикл жизни наркомана, очевидно, быстрый кайф, затем синдром отмены, ломка и поиск новой, повышенной дозы для удовольствия. Игровые автоматы. Как же разорвать этот порочный круг? Как вариант применять те же принципы, которые используют при лечении зависимых людей. Ну, доманов, алкоголиков и так далее. Как азартный игрок подсаживается на игровые автоматы. Там алгоритм достаточно простой. Игрок верит в возможности. В данном случае у него есть вера в денежный дождь. На него вдруг внезапно свалится крупный выигрыш. Игрок не знает, сколько в итоге получит. Размер вознаграждения или убытков непредсказуем. Игрок быстро, в любой момент может начать все сначала. Запускается повторяемость. Я вам приведу в пример другие соблазны, которые с одной стороны не похожи на игровые автоматы, но с другой стороны являются их точной копией. Например, в соцсети возьмем тот же TikTok. Мы листаем ленту TikTok, чтобы посмеяться или удивиться. Мы получаем эмоции «Ух ты!» или «Ха-ха!». Еще мы часто мысленно ругаем TikTok. «Слушай, неужели ты не можешь мне подряд 10 раз показать моих любимых котиков? Зачем ты мне закидываешь что-то такое несмешное, непонятное?» Но алгоритмы соцсети спроектированы таким образом, чтобы по-настоящему смешные ролики появлялись у нас случайно. Мы можем полчаса листать ленту, свайпать ее и найти всего несколько смешных роликов, а на следующий день вообще ни одного ролика не увидеть. Это сделано специально, чтобы соцсети в итоге богатели за счет рекламы. Еще один пример сайты знакомств. Несколько лет назад я делал сайт знакомств в Азии. Мы с коллегами собрали аж 6 миллионов регистраций в Таиланде, Малайзии, Индонезии и в других странах Юго-Восточной Азии. За это время мы хорошо изучили способы проектирования подобных сервисов. Самое главное в сайте знакомств – постоянный приток новых девушек, мужчины там вторичны. Конечная цель, ради которой туда приходят девушки – построить длительные отношения, то есть найти мужа. Разумеется, их цель не совпадает с целями, разработчиков. Если девушка найдет себе принца, то она вскоре просто удалит анкету, а создатели сервиса останутся без денег. Вместо этого девушке продается надежда найти того самого принца. Ее подсаживают на дешевый дофамин. Цепочка следующая. Зайди на сайт, подними за деньги анкету, вокруг тебя появится толпа принцев. Ты потешишь свое самолюбие, поднимешь самооценку, затем заплатишь снова. Цикл повторяется. Ну а принцы, как вы понимаете, настроены на свидание на одну ночь. Они совершенно не думают о том, чтобы удачно жениться. По тем же принципам спроектированы другие пожиратели времени. Машины для удовольствия, компьютерные игры, особенно мобильные игры. Я их, кстати, тоже проектировал. По тем же принципам создают сериалы. Сценаристы тоже подсаживают нас на жвачку. Посмотрите на приложение с котировками акций. Это тоже, по сути, игровой автомат. Как слезть с иглы. Что же нам с этим делать? Для начала нужно понять, что общего у игровых автоматов и виртуальных игр. Обратите внимание, мы сначала получаем короткое удовольствие, то есть удовольствие в краткосрочной перспективе, а далее в долгосрочной перспективе боль. Но что если поменять местами боль и удовольствие? Сначала боль, потом удовольствие. Что если себя ограничивать в периодически искать боль или хотя бы принимать ее? Из фитнес-клуба в качалку. Разберу на свежем примере. Несколько лет я занимался боксом и борьбой в простеньком спортзале. Занятия мне очень нравились, в зале была дружелюбная атмосфера, крепкие ребята, стопроцентная самоотдача. На тренировке я бежал как на праздник. В 2022 году мы с супругой приняли решение сменить спортивный клуб. В новом у нас были огромный бассейн, сауна, хамам, соляная баня, сотни тренажеров, идеальные раздевалки. И что бы вы думали, мы просто перестали туда ходить. Атмосфера, с одной стороны, полностью расслабила нас. Но, с другой стороны, мы чувствовали себя на тренировках очень неуютно. Вместо тренинга мы становились невольными участниками смотрин Дамы в обтягивающем белье, с идеальными формами, белоснежной фарфоровой улыбкой, тюнингованной грудью и губами, строили глазки пузатым дядечкам, бизнесменам и качкам. В зале единоборств мне тоже было очень неуютно. Вместо настоящей школы, отработки... У нас была, по сути, ОФП, физическая подготовка. Я резко затормозил в прогрессе. Тренировки перестали приносить мне радость. Чтобы вернуться к прежнему образу жизни, мне пришлось вспомнить фильмы моего детства. Помните фильм роки третью часть? роки в первых двух частях фильма завоевал пояс чемпиона мира, а потом стал почивать на лаврах. Затем его побил более злой и мотивированный соперник. Чтобы вернуться на Олимп, ему по совету друга пришлось записаться в зал безудобств, где занимались суровые и потные дядьки. Сейчас мы с супругой применили тот же метод. Вернулись в старый клуб, не идеальный с точки зрения комфорта, в нем иногда ломается душ, раздевалка, не самая просторная, старенькие снаряды. Но я там счастлив. И что самое важное, я не пропускаю занятия. Где искать боль? Это был лишь один из примеров. Вы же легко можете добавить немного боли в свою жизнь самостоятельно при помощи поиска. Это может быть закаливание, холодный душ, утренние пробежки в плохую погоду, снег и в дождь, это может быть психотерапия, часто не самая приятная процедура, или трудотерапия. У меня, например, в последние пару лет было много ручного труда, я помогал супруге по огороду и дому. Вообще боль можно находить даже в мелочах. Попробуйте хотя бы иногда пройтись по лестнице вместо эскалатора. Спуститесь в метро и посмотрите, как ведут себя люди. В метро и станции, где параллельно идут лестница и эскалатор. Большинство поднимается по эскалатору, и лишь единицы пытаются идти по лестнице. Зачем мы инвестируем? Вы спросите, а при чем тут инвестиции? При чем тут финансы? Связь прямая. Отсутствие денег делает людей несчастными. Но излишки денег и, что еще более важно, неправильное расходование излишков тоже делает нас несчастными. Возьмем для примера двух людей. У одного куча проблем низкие доходы, подорванное здоровье, кредиты и так далее. А у второго вообще нет никаких проблем, нет боли. Может так получиться, что у них одинаково низкий уровень психического здоровья. И тот, и другой несчастны. Нам кажется, что мы инвестируем ради увеличения комфорта. Машина получше, квартира побольше, ремонт побогаче и так далее. Но нужно помнить, к чему могут привести такие стремления а привести они могут к затяжной депрессии. Разумеется, это не повод отказывать себе в комфорте. Минимальный уровень комфорта поддерживать нужно, но важно всегда искать баланс. Еще нам кажется, что при помощи инвестиций можно обезопасить себя от всех напастей, от всех проблем в жизни. Сделать это у нас не получится, потому что нам нужна опасность, нам нужны боль и страдания. Это, конечно, не повод отказываться от инвестирования и формирования подушки безопасности. Лишь еще один повод искать баланс и способы вовремя останавливаться. Чего я вам и желаю.